В другое время я удивился бы тому, что произошло затем. Но в наши дни, когда мир перестраивается, и старые установления и понятия, в том числе понятия о смерти, не прочнее японских фонариков, человеческие дела видятся мне ярче, яснее во всей своей натуральности и, я бы даже сказал, веселости. Даже самое печальное зрелище несет отпечаток веселости. Так иначе нас действительно ждали. Как только мы открыли переднюю дверь, нам навстречу, опираясь на палку, захромал какой-то старикашка, закричав «Чарли! Чарли!» «Вы кто?» — спросил я. «И где Вальдемар Вальд?» «Вальдемар в доме!» «Неужели не узнаешь меня, Чарли? Тогда послушай». Он схватил меня за руку на манер коруза и затянул дребезжащим тенорком. «Сердце красавицы склонно к измене». Я всмотрелся. «Да, это он. Те же когда-то рыжие и вьющиеся волосы, тот же кривой нос». Те же хищные ноздри и торчащий кадык. Ну, конечно же, вы, Менеш, Менеш Клингер, Чикаго, штат Иллинойс, 1927 год. Точно? Для него это был торжественный момент. Ты узнал меня? Узнал? Святые угодники, какой сюрприз! Ей-богу, я того не заслуживаю. Казалось, будто откладывая посещение Гумбольтова дядюшки, я упускал удачу. Удивительные вещи, почти чудеса. Я встретил человека, которого любил давным-давно. Это похоже на сон. — Э, Чарли! — возразил Менаш. — Простому человеку это и впрямь казалось бы сном. «Но ты у нас стал знаменитостью, у тебя куча друзей и старых знакомцев вроде меня. Они теперь боятся даже напомнить о себе. Я бы тоже боялся, если бы это не приехал проведать моего приятеля Вальдемара». Минаш повернулся к Ренате. «А это должно быть Миссис Ситрин». «Да», — собрал я, не моргнув глазом. И, глядя Ренате прямо в лицо, это миссис Ситрин. Я вашего мужа еще мальчонкой знал. Сталовался его родителей. Сам-то я из Ипсиланти, а в Чикаго работал штамповщиком на Бестерн Электрик. Вообще-то я приехал учиться пению. Чарли был замечательный пацан, самый добрый на всей северо-западной стороне и в десять годков рассуждал, как взрослый. Он у меня единственным другом был. По субботам я брал его в город на мои музыкальные уроки. А уроки ты брал у всеолодоколодного, бывшего низкого баса в императорской опере в Петербурге. Длинный, лысый, и носил корсет. Проживал он тогда в доме изящных искусств, комната 816 -я. Когда мы встретились через много-много лет, он меня тоже узнал, похвастался менедж. У тебя был драматический тенор. Я сказал это только для того, чтобы лучше представить, как, приподнявшись на цыпочки и прижав к груди мозолистые руки, он выводил свою партию. На глазах у него выступали слезы, голос дрожал и срывался от страсти и старания. Уже тогда я понимал, оперной звездой менедж не станет. Однако верил, что он мог бы петь, если бы в юности ему не перебили нос. Он входил тогда в бейсбольную команду от городской организации Христианского союза молодежи. Какое пение с беребитым носом! Расскажи, расскажи, что еще помнишь? Помню, как ты ставил пластинки с записями, Китару и Галикурчи из Оперверди и Бойту. А когда ты раздобыл пластинку Скорузов в паяцах, в тебе что-то перевернулось. Так ты сам говорил, помнишь? Как не помнить? Когда привязан к человеку, такие вещи не забываются, хотя прошло полвека. По субботам мы садились в двухэтажный автобус с открытым верхом и ехали в центр на бульвар Джексона. По дороге менедж объяснял мне, что такое Бельканто, рассказывал об Аиде, в которой мечтал спеть партию священника или воина. После занятий он водил меня в кафе Кранца и угощал шоколадным пломбиром. Потом мы шли послушать джаз-банд под управлением Пола Эша или на представление с учеными тюленями. Покусывая резиновые автомобильные рожки, тюлени наигрывали янки-дудль. Вылазку завершало купание в Кларендоне. Замечательное место, если не считать того, что некоторые несознательные граждане писали в воде. По вечерам Эннаж учил меня астрономии и рассказывал об учении Дарвина. Меныш женился на своей однокласснице из Ипсиланти. Целыми днями она лежала в постели и плакала по дому. Звали ее Марша, и она страдала ожирением. Однажды я случайно увидел, как она, сидя в ванне, пыталась вымыть голову. Она черпала горстями воду, но поднять руки вверх не могла. Такие они были полные. Сейчас ее уже нет в живых. Приехав в Нью-Йорк, Меннеш устроился электромонтером в Бруклине, где и проработал почти всю жизнь. От его драматического тенора осталось старческое тявканье, а жесткие рыжие волосы превратились в седые, отдающие желтизной пушинки, едва прикрывающие плеш. Да, добрые были люди эти ситрины, Разве что Джулиус другим выдался. Железный был паренек. Он жив? Твоя мама здорово помогала Марше. Бедная, бедная женщина. Ну, надо идти к Ульдемару. Он живет в задней комнатке, за кухней. Вальдемар сидел на краю кровати. С прилизанными, как у гумбальта, волосами, Широкоплечи, широколицы, широко поставленными серыми глазами. Милик в десяти отсюда нырял и выпускал громадные фонтаны воды, кит, у которого глаза тоже широко поставлены. — Так ты и есть приятель моего племяша? — спросил старый лошадник. — Это Чарли Ситрин! — вставил менедж. — Представляешь, Вальдемар! Он меня узнал, как пить дать узнал. Иначе и быть не должно. Я, можно сказать, состояние просадил, покупая ему Кока-Колу и сласти. Есть же в мире справедливость. Дядюшку Вальдемара я знал по рассказам Гумбольта. В нем единственном сыне мать души не чаяла хотя он был порядочным лодырем, за что его исключили из школы. Целые дни околачивался в бильярдных и по малости подворовывал у сестер. Их в семье было четыре, и все старше его. Роль любимчика пришлась ему по нраву. Привычку нравиться он привил и Гумбальту и стал тому скорее братом, чем дядей. «Я подумал» что жизнь куда щедрее на людей и события, нежели можно охватить умом и сердцем. Жизнь с любовными связями и брачными планами, скачками и выигрышами. Жизнь, где мечтают об оперной сцене, окончают богодельней. Это только капля в море изобилия бытия. Посмотрите на дядю Вальдемара, сидящего на краю кровати, в своей комнатушке, пропавшей кухонными запахами, на его лицо, смутно напоминающее лицо племянника, и голову, похожую на дуванчик, на кожу, сменившую желтизну, на серость. Посмотрите на его застегнутую доверху зеленую рубашку и выходной костюм в углу, на проволочной вешалке под газетой. На собственной похороны надо приодеться. Посмотрите картинки с лошадьми и боксерами на стене и вырезанную из книжной обложки фотографию Гумбольта той поры, когда он был необычайно хорош собой. Поскольку это и есть жизнь, двустишие Ренаты от Чикаго — бьет в самую точку, хотя аэропорт служит только для того, чтобы переменить декорации, перенести нас из одного скучного мрачного места в другое, такое же скучное и мрачное. Почему в начале нашей беседы с дядей Вальдемаром в присутствии Менеша и Ренаты на меня нашел какой-то столбняк? Потому что в каждой встрече, событии или переживании есть нечто гораздо большее, чем способно постичь обыденное сознание, повседневная жизнь нашего «я». Человеческая душа принадлежит другому, бесконечно широкому, всеобъемлющему миру. Привыкнув думать о своем существовании, как об одном в цепи множества моих же существований, я не удивился, встретив Менеша Клингера. Очевидно, мы оба состояли постоянными членами более объемного человеческого общежития, чем современная цивилизация, и его мечта спеть партию Родомеса в Аиде сродни моему страстному желанию выйти далеко за пределы интеллектуального круга моего поколения, потерявшего душу воображения. О, я преклонялся перед иными его представителями, особенно перед корифеями науки, астрофизиками, математиками и тому подобными. Но главный вопрос оставался открытым. А главный вопрос, как указывал Уитман, — это вопрос о смерти. «Музыка привязала меня к Менешу. Посредством музыки люди утверждают. Вопрос, на который невозможно ответить логически, — поддается решению в другой форме. Сами по себе звуки не несут определенного значения. Однако, чем гармоничнее, чем величественнее музыка, тем большим содержанием они наполняются и говорят о причинных связях бытия и предназначения человека. Несмотря на сонливость и слабость натуры, я тоже рожден для больших дел. В чем они состоят, я обдумаю позже, когда оглянусь на свою жизнь в двадцатом столетии. Духовное око отменяет календари и даты, но останется одна тот декабрьский день и поездка в вагоне метро, пережившим нашествие юных вандалов, вместе с прекрасной женщиной, провожаемой непристойными шуточками и свистом. Я шел за ней, вдыхая запахи попкорна и сосисок, и размышлял о том, какой притягательной сексуальной силой обладает ее фигура, и какая роскошная на ней одежда, и о своей дружбе с фон Гумбольтом Флейшером, которая привела меня на Коне-Айленд. Благодаря честилище мысли я смотрел на происходящее, словно со стороны, и знал, как копились обстоятельства, вызвавшие прилив чувств при виде Вальдемара Вальда. Тот между тем говорил, «Не упомню, сколько годков ко мне никто не приходил. Видать, забыли меня. Гумбольд ни за что не хотел вести меня в эту дыру. Говорил, на время». Жратва здесь поганая, и обслуга хамит. Попросишь чего-нибудь, а в ответ — Чего захотел, придурок? Почти все черномазы с Карибских островов, Доктора, немчура битая. Мы с Менышем, считай, единственные американцы. «И тем не менее Гумбольд оставил вас здесь», — Заметил Рената. «Ему пришлось уладить кое-какие дела». Перед тем, как загнуться, он целую неделю искал для нас отдельное жилье. Один раз мы с ним три месяца вместе прожили. Золотое времечко, скажу я тебе, здорово жили по-семейному. Встанем, бывало, утречком, яичница с беконом и душевный разговор. Все больше о бейсболе. Я из него... Настоящего спортсмена сделал. Ей-ей! Лет 50 назад подарил ему перчатку для игрока первой базы. Еще футбол учил, показывал, к примеру, как пасовать нападающему. «Моей матери железная дорога квартиру дала. Коридор длинный-предлинный, мы там играли». Когда его папаша удрал, в доме одни бабы остались. И я один старался сделать из Гумбольта настоящего американца. От баб один вред. Взять хотя бы имена, которыми они нас наградили. Только подумайте, Вальдемар! Мальчишкой дразнили меня валяшкой. Или Гумбольт. Моя психованная сестричка Назвала его в честь памятника В Центральном парке Все это я знал По восхитительному стихотворению Гумбольта Дядя Орликин В те дни, когда семья жила На Уэст-Энд-Авеню Его сестрички утром бежали на работу А Вальдемар Орликин Вставал в 11 Целый час Принимал ванну Брился жилетом каждый раз новым лезвием и завтракал. Мать сидела рядом, делала бутерброды, старательно выбирала косточки и жареной рыбы, наливала кофе, а он ел и просматривал газеты. После завтрака Вальдемар брал у матери несколько долларовых бумажек и отчаливал. Единственной темой его разговоров за обедом был спорт Джимми Уокеры и Эллы Смиты. Гумбольд говорил, что дядю Вальдемара в родственном клане считали образцом американизма. Особенно успешно он играл роль плейбоя перед представительницами прекрасного пола и перед племянником. Когда по радио передавали репортажи с партийных съездов, он, опережая диктора, по памяти перечислял названия штатов Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Коннектикут и слезы выступали у него на глазах от избытка патриотических чувств. «Мистер Вальд, я приехал поговорить о бумагах, которые оставил Гумбольд. О них сообщил мне Орландо Хаггинс. Знаю, знаю этого каланчу, но сперва я вот что хочу спросить. Имеют ли эти бумаги ценность или нет?» Я вот на днях видел в «Таймс» письмо Роберта Фроста «Потянуло на 800 долларов», — вставил менедж. А уж о рукописи Эдгара По и говорить не приходится. — А что в этих бумагах, э, мистер Вальд? — спросил Рената. — Как вам сказать? — протянул дядя Вальдемар. — По правде говоря, я никогда не понимал его описания и вообще небольшой охотник до чтения. Мальчишка, он, знаете, как дрался на детской площадке, его все боялись, здоровый был, мог бы стать хорошим спортсменом и выступать в высшей лиге. Вместо этого Гумбольд занялся какой-то чепухой, ошивался в библиотеке на 42 второй. Я и оглянуться не успел, как он напечатал заумные стихи в журнале. Ну, из тех, что без картинок. «Вальдемар, послушай!» — выпятив грудь, свистящей фистулой, начал менедж. «Я Чарли еще мальчонкой знал, и скажу тебе по совести, ему можно доверять. Когда я впервые увидел его, то сказал себе, у этого пацана что-то на душе, то и на лице. Сейчас он, конечно, постарше, но все равно по сравнению с нами молодцом держится». «Давай, выкладывай на чистоту. Чего ты хочешь?» «Сами бумаги, вероятно, мало чего стоят», — сказал я. «Можно, конечно, попытаться продать их. Глядишь, какой-нибудь коллекционер купит. Но не исключаю, что в них есть то, что годится для печати». «Все это пустая сентиментальщина», — заметила Рената, «как письмо с того света от приятеля». — Ну, а если они все-таки ценные, эти бумаги? — гнул свой Вальдемар, глядя на Ренату. — Не хочу, чтобы меня обдули. Разве мне что-нибудь не положено? — Я к тому говорю, на кой мне торчать в этом дурдоме, когда мне показали некролог в «Таймс». — Господи Иисусе, представляете мое состояние? Как будто собственный сынок умер, и я вообще один остался. Моя плоть и кровь. Я руки в ноги и в город, приезжаю в гостиницу, а половины его вещей уже нет. Полицейские и обслуга поживились ни на ни машинки, ни авторучки, ни часов, ничего. Так как собака на сене ни себе, ни другим, сказал мыныш, миллионы тут не светят. Отдай бумаги знающим людям, и дело с концом. А ты на меня не дави. Приятели мы с тобой или нет? Как хочу, так и поступаю. Я вам откровенно скажу, мистер Ситрин, я давно мог бы продать эти бумаги. Миллион, не миллион, но заработал бы прилично. Значит, вы читали их? А как же, конечно, читал. А что мне еще делать? Только ни хрена не понял. Если бумаги представляют ценность, я вам честно скажу, можете на меня положиться. А что, если пригласить юриста и составить документы? Узнаю родственную Гумбольтову душу. Чуть что документ. Но я становлюсь очень убедительным, когда вспыхивает спор. Моя рассудительность растет пропорционально желанию заполучить что-либо. Моему оппоненту начинает казаться, что элементарная справедливость требует незамедлительно удовлетворить мое желание. Мы составим любой документ, но сначала я должен ознакомиться с бумагами. «Тогда читай их здесь», — заявил Вальдемар. «Ты никогда не отступал, Чарли», — вмешался менедж, — «принимай вызов». «Потому как я не мастак по юридической части», — вставил Вальдемар, «мне показалось, что он вот-вот заплачет». Так дрожал его голос. Я еще раз подумал, какая же малая малость отделяет его от смерти. Бледный лучик декабрьского солнца на потертом малиновом коврике под ногами словно говорил «Держись, старина, не плачь!» Эти слова донесли до нас сквозь немытое окно неслышимые электромагнитные волны, пришедшие с расстояния 93 миллионов мыслей. Я и сам разволновался. Мне... Захотелось сказать старику что-то важное, утешающее, например, «Не горюй, брат, нам всем предстоит пройти врата смерти, нам всем предстоит вернуть вселенные, взятые на время вещества, из которых мы состоим, и еще скажу, на том, вероятно, дело не кончается. Мысль о жизни, которую мы ведем, может там причинить нам такую же боль, какую мы испытываем здесь при мысли о смерти.